А соединение шип-гнездо скорее ассоциируется у нас с работой краснодеревщика, чем с трудом каменщика, в распоряжении которого были только кувалды и скруглых камней, чтобы отбивать осколки и грабить их. Идея же свободно лежащих перекладин совсем уж ошеломляет. Во всей доисторической Европе не найдётся ничего подобного. Львиные ворота в Микенах были воздвигнуты на несколько веков позднее. Каменные сооружения Майя и Тиаунака ещё гораздо позже. Хэнч, согласно наиболее правдоподобному толкованию, означает "висящий в воздухе", как Вавилонские сады. Генри Хантингдонский, самый ранний английский хронист указал, что название это описывает камни, которые словно висят в воздухе. Если его строители хотели поразить зарождающуюся цивилизацию континента бесспорной новинкой в области архитектуры, они сделали правильный выбор. Если смотреть через трилиты, то сквозь арки сарсенова круга видны важнейшие точки восхода солнца и луны, а также их захода. Место захода солнца в день зимнего солнцестояния видно сквозь гигантский трилит номер 55, номер 56. Следующий трилит, номер 53, номер 54, отмечает крайние положения полной луны. когда она восходит в день ближайший к 21 июня. Через этот трилит наблюдатели видели в Сарсеновом кольце два промежутка. Северные из них, номер 8 и номер 9, дают тоже направление. А следовательно, это тот же вид, что и линия номер 91, номер 93. В более раннем прямоугольнике опорных камней а номер 9, номер 10 повторяет азимут номер 92, номер 93. Симметрично расположенные трилит номер 57, номер 58 отмечают крайние положения полной луны, когда она заходит в день зимнего солнцестояния. Номер 51, номер 52 указывая через промежутки в Сарсеневом кольце на точку солнечного восхода в день зимнего солнцестояния. А номер 59, номер 60 в день летнего солнцестояния. Для такого древнего сооружения это замечательное свойство. они выявлены с помощью электронной вычислительной машины, расчёты которой опирались на карты и схемы. Я доказывал, что все эти астрономически значимые направления были результатом сознательного целеустремлённого планирования, поскольку одни и те же явления, связанные с солнцем и луной, отмечены как в прямоугольном Стоунхендже, один такий в подковообразном Стоунхендже 3. Единичный случай это материал для гипотез, но повторение это уже подтверждение. Режиссёр откинулся на спинку кресла, постукивая карандашом по зубам. Он начал думать о проверке других направлений, помимо тех, в которых фигурирует знаменитый пяточный камень. Ему хотелось застнять солнце и луносквоострилиты и летом и зимой. Через 3.500 лет вновь воскресить былое. После установки трилитов произошёл ещё один последний взрыв строительной деятельности, закончившийся только в 1500, а то и в 1400 году до нашей эры. Затем, по-видимому, Стоунхендж был заброшен. Его перестали использовать из-за того, что климат изменился из средиземноморского стал современным английским. Голубые камни были помещены в центре овалом